Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Цимерман. 17 часов 28 минут. Том Галагер. Вы скучаете по работе в кино? Сильвия Цимерман. Конечно, скучаю. Я была чертовски хорошим продюсером. Я умела сделать фильм. Я создала компанию с нуля, ну и все свои связи сама завела. Поэтому после того, что случилось с Хьюга, я могла открыть новую продюсерскую компанию. Найти новых режиссеров, нянчиться с их карьерами. Но что-то во мне говорило, я сделала это для Зандера, и чем все кончилось? Зачем тратить время и силы на человека, который откланяется, как только ему предложат зарплату повыше? Режиссеру ничего не стоит послать продюсера нахер и забыть навсегда. В материнстве хотя бы то хорошо, что дети от тебя в жизни никуда не денутся. И в какой-то момент научатся благодарности. На это может уйти время, но матерей своих они не забывают». «Что же получается? В материнстве больше радости, чем в работе?» Сильвия Циммерман смеется. «Только потому, что на некоторых работах творится вот такая вот херня. Но, слушайте, вся эта дилемма карьера или работа не должны женщины из этого выбирать. Мужчины-то не выбирают. Да хоть того же юга взять». Четверо детей, и мне кажется, что я ни разу не слышала, чтобы он хоть об одном из них слово сказал. Жена живет своей жизнью, радуется своей коллекции кредитных карточек, а он трахает все, что видит. Если хоть с одной девушкой у нас на съемках действительно произошло что-то плохое, то мне очень жаль. Я просто отвлеклась, наверное. Мы все отвлеклись. Я не увидела, каков Хьюга Норт на самом деле. «Вы с Зандером продолжаете общаться?» «Номинально». «Ежегодно посылаем друг другу поздравительные открытки». «Так что я хоть знаю, как его дети выглядят?» Но нет, по-настоящему нет. Учитывая, что я с ним по несколько раз на дню говорила, когда мы вместе работали, я уже много лет не разговаривала с ним с глазу на глаз». «Ну а как тут поговоришь, после того, что он сделал со мной и с компанией?» «Что вы сейчас думаете о его успехе?» «Может быть, Зандеру всегда светил успех. Характер такой, потому что... Так что, может быть, мне никогда не светило быть его продюсером. Трудно сказать». «Сожалеете ли вы о том, как тогда поступили?» «Конечно. Не зазови я к нам Хьюга, все было бы совершенно иначе». И да, на «Золотых глобусах» было потрясающе. Но у Хьюга там делать было нечего. Он ведь на этом последнем фильме-то не работал даже. Но, разумеется, он был всем нужен из-за своих денег. И Сара, бедная Сара Лай, обошлись с ней, конечно. Не того она заслуживала. Чувствуете ли вы свою ответственность за то, как с ней обошлись? В смысле, надо было получше за нее вступаться? Я вступалась, пыталась. Наверное, и я с ней крутовато себя вела. Но в итоге я злилась на себя за то, что позволило этому всему со мной случиться. Случится с нами. Это же моя компания была, черт возьми. А я и не заметила, что происходит. Видите ли, Хьюго прекрасно знал, как Сары манипулировать. Как и практически всеми на свете. Может, он ее еще и в постель уложил, а она мне не сказала. Уж не знаю. «Вы так считаете?» «Без понятия. Очень надеюсь, что нет. Я думаю, Сара под конец мне не доверяла. Что-то случилось». Она с чего-то взяла себе в голову, что может быть кошкой, а никем, кроме мышки, она никогда быть не могла. Какой бы она ни была умной, как бы она ни впахивала, шансов у этой девочки не было никаких, пока она играла по правилам. Так вот всегда и будет, кошки-мышки. Нет, нет, я думаю, это изменится. Я гляжу на свою дочь и ее подруг и надеюсь, что изменится. Как, не спрашивайте, но измениться должно.